Глава 8. Чикаго 1987. 4 декабря 1987 года на счету Capital Development было 42 тысячи долларов. Бэки приехала в Чикаго, вошла в огромный торговый зал Merchandise Mart ровно в 10 часов утра в день открытия художественной выставки. В сумочке у нее лежала новенькая чековая книжка, две ручки, удостоверение личности и губная помада «Абрикосовая мечта». Международная художественная выставка — Бекки называла ее «Экспо» — должна продлиться три дня. Продажа и покупка произведений современного искусства, работа различных комиссий и, собственно, выставки. Бейки интересовалась только продажей. Она сказала Карлу, что в пятницу ей нужен свободный день, уладить кое-какие дела, и полночи не спала, раздумывая, что же туда надеть» посоветоваться бы с Ингрид. В конце концов, она остановилась на классическом комплекте — черная юбка-карандаш, облегающая бедра, и шелковая блузка с бантом. Немного экстравагантности добавляли туфли на высоком каблуке расцветки «Зебра», купленные в Рокфорде. Волосы, после долгих сомнений, собрала сзади в пучок с шиньоном — чуть более нарядная версия прически, которую они с Ингрид делали, когда ходили на балет. Что касается верхней одежды, по погоде требовалось пальто, и выбирать было не из чего. У нее имелось единственное пальто, темно синее с капюшоном, подбитое ватином. Будь Бекки даже на пару дюймов выше, все равно выглядела бы в нем карликом. Она очень жалела об этой прошлогодней покупке, но не приобрела ничего другого. Стояла в очереди в гардероб и держала свое объемное пальто под мышкой, как мешок с грязным бельем. Щеки пылали, освободившись от него, сразу почувствовала себя другой. Бекки ненадолго остановилась у входа в главный зал. В боку немного покалывала. На пространстве размером с футбольное поле располагались сотни импровизированных демонстрационных площадок, отделенных друг от друга перегородками. Возле каждой — флажок с названием галереи и города. Проходы между ними разветвлялись и заканчивались такими же площадками или упирались в стену. Картины висели внутри и снаружи стен перегородок каждой маленькой галереи, так близко друг к другу, что трудно было различить, где чьи картины. Люди ходили по проходам, путались, сворачивали не туда и через некоторое время оказывались на противоположной стороне зала. Бекки вспомнила гигантский кукурузный лабиринт в Тикпане и тут же одернула себя. Надо завязывать с такими ассоциациями, никто не должен заподозрить, что она из небольшого провинциального городка. Высоко над множеством мини-галерей и гудящей толпой виднелись стальные перекрытия. Бекки посмотрела на большую гориллу, сделанную из тысяч блестящих бусинок. Она висела на балке под самым потолком куполом и медленно вращалась. Огромная и нелепая Безмятежно парила над людским муравейником. Казалось, никто, кроме Бекки, ее не замечал. Бекки покрепче прижала к себе сумочку и направилась к отсеку номер 131, Нью-Йоркская галерея Ферамини. Она три недели изучала каталог выставки и знала, что они привезут несколько картин Эрика Фишля. Бейки собиралась купить одну из них. У нее еще не было картин, написанных знаменитыми художниками. «Работа Фишля должна стать первой такой покупкой». Бекки послала воздушный поцелуй, парящий наверху горилле. «Пусть принесет ей удачу». Да, на стене у Ферамини висели три полотна Эрика Фишля. «Картины здесь. Отлично. Нужно действовать дальше, это же только первый шаг». Сотни раз мысленно покупая картину, она не предполагала, что вокруг будет так много любителей искусства. В каждом закутке толпились люди шум, толкотня, не спеша рассматривали картины и заслоняли их, а Байки еще не выбрала, какую работу Фишля заберет домой. Она старалась держаться поближе к двум продавцам или помощникам, как их называют к бледной худощавой женщине, в платье с воротничком-стойкой и симпатичному темнокожему парню. Байки старалась протиснуться вперед к картинам Фишля, и еле сдерживалась, чтобы не подпрыгнуть или не встать на цыпочки. «У вас есть прайс-лист?» — произнесла она громче, чем хотела. Она вычитала эту фразу в Art News. «Или сначала нужно спросить. Работы не проданы? Чёрт, уже поздно». Парень протянул ей кожаную папку, в каких подают меню. Цены намного выше, чем ожидала Бекки, но всё же в пределах ее депозита в Capital Development. Так ли уж нравятся ей именно эти картины? Ну, если честно, нет. Впрочем, неважно. Просто стратегическая покупка, как вложение. Она много читала о Фишле. Его картины — именно то, что ей нужно. У искусства тоже есть голубые фишки. Они всегда будут в цене. Парень отвлекся на кого-то другого, И Бекки подошла к тощей женщине, которая внимательно слушала пожилую пару в одинаковых очках. Они перебивали друг друга, рассказывали какую-то длинную историю. Наконец, женщина заметила, что ее хотят о чем то спросить. Сделала супругам знак «Извините», и дежурно улыбнулась Бекки. «Вам помочь?» «Да, я хочу купить картину Эрика». Бекки не стала произносить фамилию. Указала на стену. «Средняя». Я имею в виду среднего размера». Галеристка улыбнулась ей широкой, довольной улыбкой, как будто Бекки похвалила ее серьги. «Одну минуту». Она повернулась к пожилым супругам, и они тут же продолжили свою историю. Бекки немного растерялась. «Что такое?» В ее мечтах слова «Я хочу купить» вызывали волну возбуждения и почтения. Она переминалась с ноги на ногу, не понимая «нужно...» подождать, пока они закончат разговор, или подойти и потребовать? Разве ей не должны дать заполнить какие-то документы или хотя бы предложить чашку кофе? Моментально вспотев и смутившись, она почувствовала себя так, будто стоит здесь, посреди зала, в своем дурацком пальто. Наконец, женщина расцеловалась со своими собеседниками и с улыбкой смотрела им вслед, пока они медленно выходили в переполненный проход. Затем повернулась к Бекке, «Да-да, сейчас. Давайте присядем на минутку». Бекки осторожно присела рядом с женщиной на квадратный пуф. Та представилась, Лори Левин. «Меня интересуют небольшие, либо средние». Лори прервала ее. «Напомните мне, где я вас видела?» «Ну, я не...» «В Берлине на 50-летии Роджера?» «Нет, вас там не было. Подождите, я сама вспомню. На занятиях по йоге» не на дне рождения Биби потому что я тогда уезжала в милан мы не встречались твердо сказала бейки Я хочу купить эрика эрика э, фишля произнесла лори все еще размышляя в прошлом месяце у лари да или на форуме искусств О еда у них просто кошмар помню эрик с Эйприл сразу после этого пошли в ресторан Баки молчала. «Вы местная? Из Чикаго? Вас нет в списке наших клиентов. Фаруэлл... Фаруэлл... Список клиентов?» До Бекки начала доходить. «Это все забронировано на несколько месяцев для коллекционеров. Понимаете? Вы имеете в виду все три картины? Но в каталоге не было никакой пометки?» Лори с широкой улыбкой коснулась колена Бекки. И, подавая знак своему коллеге, произнесла. «Трей может добавить вас в список рассылки. Очень рада, что вы нас посетили». Момент ускользал. Бекки запаниковала. «А сколько? По какой цене ее забронировали?» Лори удивленно взглянула на нее «Я могу предложить на 10% больше», — сказала Бекки. И тут же поняла, что совершила ужасную бестактность. Даже Трей, казалось, отодвинулся от неё. Лори медленно встала с Пуфа и направилась навстречу другим посетителям. Как будто лучшее, что можно сделать в такой ситуации — это поскорее обо всем забыть. Два часа спустя Бекки пила уже второй коктейль в кафе на западной стороне зала. Пила через соломинку, однако в бокале убывала довольно быстро. Пучок с шиньоном съехал набок и обвис. Стереосистема за стойкой второй раз за полчаса включила череш Мадонны. Бекки сидела спиной к выставке, демонстративно игнорируя соседей, которые громко говорили на немецком или еще на каком-то языке, попивая шампанское из пластиковых фужеров. Незнакомый мужчина легонько постучал по стойке, желая привлечь внимание Бекки. Заглянул ей в лицо. «Жалеешь о покупке?» — спросил он по-английски. «Или упустила хороший шанс?» Бекки смотрела на него, покусывая соломинку. Высокий, лет 50, рубашка в полоску, фиолетовый нагрудный платок и несколько колец на руке. Наверное, гомик. «И то, и другое», — ответила она, встряхнув бокал. Лёд тихонько звякнул. «Давай помогу». Мужчина присел на табурет рядом с ней и махнул рукой официанту. «Повторите». «Похоже, у тебя был трудный день». «Расскажи папочки Бекки фыркнула. «А почему бы и нет?» «Я думала, делаю все как нужно, но есть правила, о которых тебе не говорят, понимаете? Для кого-то одни правила, а для кого-то другие. Почему так?» Мужчина поднял руки ладонями вверх. «Кто вы?» «Ты думаешь, я один из них, для кого эти особые правила?» «Вовсе нет». Ну, и не такой, как я, пробормотала Бекки, глядя в свой бокал. Соломинку она сгрызла. Я Фредерик Полизер. Он сделал паузу. Что она должна его знать? И не надейся, папочка, мы не знакомы. Хотя здесь меня чаще называют Маг. Меня зовут Ребекка Фаруэл, но все обращаются ко мне Риба, правда? Бекки уставилась на него. «Он что, про Рибу Макентайр? Певицу кантри? Не может быть. Вы действительно немного похожи». Он очень музыкально напел несколько тактов хита Рибы «You lift me up to heaven». «Сюрпризы на сегодня не закончились?» «Ладно, зовите меня Риба», — кивнула Бекки. «Скажите, Мак». Что нужно сделать, чтобы купить картину, которую очень-очень хочется купить? Собралась что-то добавить, однако не выдержала и расплакалась. Отхлебнула из бокала. О. -о! Голос Мака звучал уже по-другому, игривость исчезла. Что случилось? И она рассказала ему все путано и не по порядку. Ей было ужасно стыдно. Однако Мак внимательно слушал, хмурился. Иногда прерывал ее, задавая вопросы. Как только она произнесла имя Лори Левин, он пробормотал «О, Боже!». А когда Бекки поведала, что пыталась перебить цену за резервированных картин Фишля, он ее остановил. «О, нет!» Мак приложил палец к колбу. «Как ты могла, моя милая Риба!» «Да», — жалко прошептала Бекки. Мак накрыл ее руку своей, и она опустила на нее голову, уткнувшись глазом в одно из его колец. «Как она на меня посмотрела!» «Ну тут, перестань». Бекки дала до тех пор, пока Мак, мягко, но решительно, не вытащил руку из-под ее мокрого лица. Подал ей чистый душистый носовой платок, хотя сначала вытер им свою руку. «Только подумай, сколько денег ты сэкономила, дорогая. Между нами, говоря, мистер Фишель немного, ну... «Что говорят о рыбе и гостях через три дня?» «Я, кажется, слишком много выпила», — произнесла байки «Можно ведь найти что-то другое. О, давай, хорошая покупка — лучшая месть». «Нельзя», — жалобно произнесла байки «Я уже все потратила». «На что? Ты сумасшедшая?» Бекки всхлипнула и вытащила из сумочки смятую квитанцию. Мак изучил прикрепленное к нему изображение. «Ну, неплохо. Я видел еще несколько подобных вещей». Он развернул квитанцию, увидел цену, и штамп оплачено. «О, Мария, мать Иисуса!» Бекки ничего не сказала. После галереи Ферамини она была в бешенстве и купила первое, что попалось на глаза. Едва помнила момент сделки, когда одним махом списала все деньги Capital development плюс приличную сумму со своего личного счета за какую-то вычурную картину, и покупка не доставила ей никакого удовольствия. Несколько месяцев работы, папки из подвала псу под хвост. Мак выразительно вздохнул: Ладно, поехали со мной. У меня квартира в пригороде, в ок -парке. Мне нужно впустить экономку. Отдохнешь в комнате для гостей и. Он провел рукой по ее лицу и волосам Приведешь себя в порядок. Потом познакомлю тебя с некоторыми полезными людьми. Макс сложил квитанцию пополам и сунул во внутренний карман пиджака, а с этим мы разберемся. Над ними медленно кружилась сверкающая горилла. Толпа шумела все громче, люди торопились в кафе. Байки оперлась на руку нового знакомого, слезла с табурета и встала, разминая ноги в черно белых полосатых туфельках. Она чувствовала себя совершенно опустошенной. внутри словно появилось новое пространство, место, где можно оглядеться и что-то построить. В шестом классе она впервые осознала концепцию отрицательных чисел единственной вспышкой внезапно расширившегося сознания. «Погружение ниже нуля даёт тебе новые возможности», Зеркальное отражение бесконечности. Они шли с Маком по выставке. Медленно, поскольку он все время с кем-то здоровался. И это шествие вызывало у Бекки такое же незабываемое ощущение. Да, у нее убытки, потраченные деньги, позорная жалость Лори Левин. Однако уравнение было неполным. Пока что. «Мне нужно забрать в гардеробе пальто», — сказала она Маку, когда они уходили. «Да, конечно», — пробормотал он. За этим последовали три шальных дня — Мак и его тусовка. В первый день, когда Бекки, сбросив туфли, лежала в мемфисском шезлонге со стаканом «Алка Зельцер» в руке, Мак висел на телефоне. Сначала старый клиент, затем дружелюбный агент, затем агент-конкурирующий. За 35 минут он избавился от картины Бекки, позже он назвал ее «ужасная ошибка» и даже получил небольшую прибыль, которую, разумеется, оставил себе. «В вас просто влюбиться можно», — сказала Бекки, тихонько икнув. «Ты прелесть». Мак накинул ей на ноги плед. «Попрошу Марию постелить тебе на канапе». А вечером Бекки, закрыв глаза, лежала на этом странном и дорогом диване. Ей хотелось бодрствовать, хотелось запомнить каждую деталь обстановки. Женщина в самой настоящей черно белой униформе горничной принесла ей шипящий бокал Алказельцер на подносе. Но кружилась голова, и Бекки не могла даже сфокусировать взгляд, чтобы рассмотреть картины на стенах. К. на П. прошептала она, смакуя новое слово. На следующее утро они с Маком были первыми покупателями в Филдс. По его указанию — Она купила такие узкие джинсы, что ей пришлось лечь на пол в примерочной, чтобы застегнуть их. И алое платье с молнией на спине, с обтягивающими длинными рукавами и острыми плечами, чуть ли не задевающими за уши, туфли к нему и длинный кашемировый кардиган. Бекки зажмурилась, когда продавщица пробила на кассе четырехзначную сумму. Все это плюс три упаковки трусиков она оплатила кредиткой и не дышала, пока платеж не прошел. Еще два дня Бекки вместе с Маком бродила по выставке, запоминала каждое его движение. Он сравнивал цены, что-то шептал, кому-то пожимал руки и заключал сделки. Никогда еще она не чувствовала себя бодрее и сосредоточеннее. «Их для вас отложили?» — спросила она Мака, когда он купил две гравюры Вегмана, небольшую картину Джоан Митчелл и несколько набросков Домингеса. «Мне их продали». «Ответил маг. Она впитывала все: его советы, замечания, сколько времени, вплоть до секунд он тратил на просмотр картины, как кружил по выставке, порой возвращаясь туда, откуда они пришли, или долго шел по проходу, не заходя ни в одну из секций, или ускоряя шаг, чтобы поскорее купить то, что хотел. Он рассказывал байки кто есть кто» кого нужно обхаживать, а кого избегать любой ценой, что из напитков заказывать и кто должен за них заплатить, как произносится Биенналье, Руша, Бенджамин, когда платить сборы, кто получает комиссию, а кто — отсрочку по налогам, имена и номера телефонов-перевозчиков, мастеров по установке и страховщиков. Все, что необходимо было знать, а она не знала. Единственное, чему он не пытался ее научить — «Как выбирать картины?» «Ты просто чувствуешь. Это дар. Да, малыш, кое-кому дано». Бекки не пыталась скромничать. Похоже, она нашла тех, кто одной с нею крови. «С другой стороны, — продолжил Маг, мы все люди, и порой ужасная ошибка». Конечно, за все приходилось платить. И Бекки платила. Сопровождала Мака в бары рядом с выставкой И принимала участие в круглосуточных вечеринках у него на квартире Она понимала, что больше почерпнет не в тишине его прекрасно обставленной комнаты для гостей Даже если ей захочется что-то записать или просто успокоиться Нет, ей нужно быть в самой гуще рядом с Маком и остальными Байки подозревала, что она не первая, кого он брался опекать Ему нравилось быть наставником и покровителем В его роскошной квартире на 43-м этаже с видом на озеро Мичиган появлялись самые разношерстные компании — коллекционеры, богатые вдовы, охотники за скидками и начинающие инвесторы. Бекки уже вжилась в роль наивной простушки, какой изображал ее маг. Она даже подыгрывала придуманному им образу. Эта девушка что не скажет, её нужно поправлять и поучать. Поздно вечером, в субботу, Бекки находилась в кругу самых стойких приятелей Мака, готовых до утра сидеть в его гостиной. Жадно впитывая сплетни и рассказы о скандалах, замечала каждый браслет на руках у женщин и то, что мужчины, оказывается, носят шелковые полосатые носки. Она выпила довольно много шампанского, но от спиртного только взбодрилась, голова была ясной. Рядом с ней, на крохотном двухместном диванчике, Сидел европейский диллер по имени Свен, прижимался к ней и шептал, что девушки из Чикаго моментально вызывают у него эрекцию. Байки только смеялась. Позже, в комнате для гостей, она обнаружила, что да, с этим делом у Свена все в порядке. Возможно, благодаря белому порошку, который он нюхал строго по расписанию, каждые 45 минут. И каждый раз очень вежливо сначала предлагал понюхать ей, А когда она отводила его руку, говорил, «Ну, как хочешь». Мак, глядя, как Бекки кладет руку на бедро Свена, поджал губы, притворно осуждая. Бекки подмигнула ему. Рано утром она выскользнула из квартиры. Свен безмятежно спал на смятых шелковых простынях. На потрясающей чистой кухне Бейки нашла ручку и написала Маку записку, поблагодарила и пообещала позвонить. Они уже договорились, на каких выставках ей нужно побывать. Вместе с ним, разумеется, и с кем еще он ее познакомит. Бекки подсунула записку под кофемашину и на цыпочках с туфлями в руках прокралась к лифту. В машине она разулась. Ехала в пирсон со вчерашним макияжем на лице и ноющей болью в промежности. Героизм Свена и ее новые суперузкие джинсы. Нашла канал с кантри и громко подпевала «Конвею Твитти», «Квартету Оукридж Бойс» и даже Ронни Милсопу. Она знала, что все эти песни не стали бы слушать ни Мак, ни Свен, ни даже Лори Левин или Эрик Фишель. Ну и что? Бекки сама себе хозяйка. Молодая, умная, у нее тысяча хороших идей и масса энергии, чтобы их опробовать. С одной или двумя картинами, которые она купила до знакомства с Маком, к большому сожалению, придется расстаться. Это она теперь понимала. Ну что ж, надо чем-то пожертвовать. Заплатить за то, что приобрела. Бекки планировала, что она будет покупать теперь, как и когда. Составила список, кому позвонить на следующей неделе. Приоткрыла окно, чтобы впустить побольше холодного свежего воздуха. В церковь она уже не успевала. Пожалуй, вместо этого можно на несколько часов заехать в офис. Она не была там с четверга и, как ни странно, соскучилась. Раньше начну делать ежемесячный отчет о доходах, подумала она, с нетерпением представляя себе свой стол в тишине воскресного дня. Верхний свет выключен, и только у нее на столе горит лампа. А потом можно позвонить Ингрид предложить ей сходить поесть чипсов.